Глава 14. Вышла из кабинки, выдернула несколько бумажных полотенец из держателя и присела на подоконник. Не пойду обратно сразу. Не могу. Посижу здесь хотя бы минут 10. И телефона нет, чтобы отследить время. Он остался в зале. Вдруг пришла мысль, что парень может взять мой телефон и порыться в нём. Пароль там очень простой, самый распространённый, но тут же махнула рукой. Что сейчас может быть хуже увольнения и тех перспектив, что передо мной открываются, если он не отстанет? Не знала, сколько прошло времени. Дверь резко распахнулась, и в туалет влетела моя коллега Карина, тренер по шейпингу. Ее приход вывел из задумчивости. «Поль, ты чего здесь киснешь? У тебя окно?» «Да, типа того». Попыталась беззаботно улыбнуться. «Ой, не могу. Так меня все достало. Клиенты некоторые просто ужас». Она подскочила к раковине и начала мыть руки, потом похлопывать ладонями по щекам. Заопарилась. Уволюсь отсюда. Вот помяни моё слово, уволюсь. Последний месяц вы только меня и видели. Я лишь вздохнула. Все мы время от времени так говорили, хоть и понимали, это не всерьёз. А вот сейчас для меня ладно. Чего ж теперь? Поднялась и направилась обратно в зал. У самого входа замялась на секунду, испугалась, а вдруг он всё ещё там? Но тут же решительно распахнула дверь и вошла. Зал был пуст. Телефон лежал ровно на том месте, где я его оставила. Хотя это ничего не значит. Мог взять, посмотреть и положить обратно, как ни в чём не бывало. На часах 9. Я просидела в туалете дольше, чем думала. Собрала коврики, закрыла зал и направилась в тренерскую. Переоделась, подхватила сумку и пошла на выход. Самая сложная часть пути мимо администратора Подошла к Зое и положила перед ней ключ. Полина, всё на сегодня, спросила она металлическим голосом. Это её обычный стиль общения с коллегами, чтобы не сели на шею. Для клиентов припасены совсем другие выражения лица и интонации. Да. Я медлила, ждала, что она ещё скажет, например, завтра не приходи, ты уволена. Но она просто взяла ключ и отвернулась. Значит, срыв тренировки это всего лишь один штрафной балл. Не все три. Настроение поднялось, хотя ничего не мешает ему привести завтра друзей. На жалуются ещё двое и всё. В общем, решила, что радоваться рано. Как появится свободная минута, начну поиски запасного варианта. Сегодня нет сил. Вышла на воздух и побрела к остановкам. Соне написала сообщение с вопросом, как у меня дела, но не хотелось говорить ни с кем, даже с ней. Написала ответное на СМС, что нормально и пообщаемся завтра. Автобус подошёл почти сразу, и место свободное нашлось. Я села и закрыла глаза. Сегодня ни о чём не буду думать, даже о том, что завтра на учёбе мне предстоит снова с ним встретиться. Соня сразу заметила моё подавленное состояние. Полин, у тебя всё хорошо? В её голосе сквозило беспокойство. Ну так, вздохнула и начала рассказ про вчерашнее. Как раз успею, пока дойдём до входа. Ну вообще, только и могла восклицать подруга. Да чего же наглый? Что же, теперь он всё время будет в клуб приходить, раз у него есть клубная карта. От такой перспективы содрогнулась. Не знаю, надеюсь, что нет. Но, Соня, работу подыскивает ночью уже сегодня. Если всё так серьёзно, он и на новое может припереться. Соня, а что? Почему нет? По всему лучше как-то с ним подружиться, найти общий язык. Не лучше, отрезала. Почему? Всё же ты не будешь отрицать, что он симпатичный. Я даже сбилась с шага от такого. Сонь, ты нормальная? Ты вообще слышала мой рассказ? Ну да. Вот лучше тогда помолчи, чем давать подобные советы. Я-то помолчу, но проблема от этого не решится. Поль вдруг замедлила на шаг и пихнула локтем в бок. Я вздохнула. Багров и компания стояли у самого входа. Парни что-то оживлённо обсуждали, смеялись. Этот тип веселится себе преспокойно, в то время как я место себе не нахожу. «Поль, что будем делать?» «Ничего. Просто пройдем мимо. Что еще нам остается?» Мой голос звучал раздраженно. «Думаешь, пронесет?» «Не знаю». «Девчонки, привет! Вы чего тут застряли?» Маша и еще несколько человек подошли сзади. «Привет, привет!» «Пойдем, Полиночка, а то твой парень уже стоит, тебя дожидается!» Маша ухватила меня под руку, и теперь мы шли все вместе большой компанией. «Маш!» «Что Маш?» «Во-первых, он не мой парень. А во-вторых, я не хочу...» Хотела сказать, что не хочу афишировать наш приход, а наоборот рассчитываю проскользнуть незамеченной, но Маша не дала вставить и слова. Она прямо на ходу склонилась к моему уху: "Ну и как он тебе? Я слышала вообще улет". В смысле? "Ой", протянула Машка и прищурилась. "Не прикидывайся. Где вы вчера оба пропадали, а? Чем были так заняты, что не пришли к самому Соболеву? Не ты не пришла, а не Багров. Всё сразу всё поняли. Что поняли?" «Как что? Чем вы занимались весь вечер, естественно? Ведь ты у него дома была, сознайся. Так увлеклись, что счет времени потеряли?» «Что? Ой, скажешь нет? Да ладно, прикидываться!» В этот момент Матвей повернул голову, и наши взгляды встретились. Не стала дожидаться, пока его губы искривятся в очередной усмешке, отвернулась и зашагала быстрее. Не успели войти в холл, как пришло уведомление о новом сообщении, открыла и прочитала «Привет». Чёрт. Глупо было надеяться, что он оставит свои попытки. Отвечать или нет? Не хочу отвечать, не буду. "А вы что сейчас?" спросила Маша. "Социологи", ответила за меня Соне, потому что у меня вылетело из головы. Всё вылетело после его СМС. "А, у нас английский, совсем в другой стране. Увидимся тогда". "Да, давай". Мы с Соней пошли вперёд. Перед тем, как завернуть, я не удержалась и обернулась, вздрогнула, потому что Матвей вывернул из холла и теперь шел в нашу сторону. Один, без приятелей, но от этого чувствует себя не менее уверенно. Девчонки, мимо которых проходил, аж головы сворачивали. «Блин, Полин, пошли быстрее!» — дернула Соня. «Сонь, ты иди, я разберусь. Он же подойдет сейчас. Лучше здесь, в коридоре решить все вопросы, чем снова усядется рядом на лекции». Ну, хотя да. Ну, Апалин, я попробую поговорить с ним, нормально поговорить, как ты и советовала. А, вот это правильно. Ладно, побегу тогда, удачи. Ага. Может, он просто мимо идёт, по своим делам, по своим, а не ко мне. Матвей остановился в шаге, скрестил руки на груди, слегка склонил голову. Привет, Мурмцево. Как спалось? Неужели так заметны синяки под глазами? Я почти не пользуюсь косметикой, но сегодня после бессонной ночи всё же пыталась замазать. Парень же выглядел великолепно, как и всегда. Сегодня на нём были надеты фирменные потёртые джинсы и джемпер цвета слоновой кости. Закатаные рукава обнажают загорелые предплечья, на левом запястье поблёскивает циферблат часов. Обувь под стать, небрежная стильная укладка. Каждая деталь соответствует образу богатого избалованного мажора и кричит о богатстве её обладателя. Выглядит, как хозяин жизни и чувствует себя им же. Что тебе нужно? Хм, не ответила на СМС. Я решил, ты просто горишь из желанием меня увидеть. Нет. Жаль, а я вот соскучился. Он подошёл ближе и в нос ударил аромат парфюма, дорогого, без сомнения, слишком уж приятная композиция, в которой улавливаются ноты жасмина, пачули, мускуса и ещё множество разных оттенков не идёт ему. Такой тип, как этот, не должен так хорошо пахнуть. Я сглотнула. Послушай, Матвей, раз уж ты подошёл, нам надо поговорить. Говори. Он протянул руку, и в его пальцах оказался брелок, висящий на моём рюкзаке. Медвежонок со стразами. Мило, произнёс он. Я дёрнула плечом, и медвежонок оказался на свободе. Послушай, Я согласна, наше знакомство прошло не лучшим образом и потом тоже, но предлагаю забыть обо всём. Ты должен понять, что я не могу стать твоей девушкой, вообще никем. Нам не стоит общаться, и он запустил руку мне в волосы. Матвею не надо. Его пальцы переместились ближе к шее, чуть её сжали. Я еле терпела, чтобы не попытаться сбросить его руку. После лекций поехали ко мне домой. Что? Нет. Мы решим все твои вопросы и мои тоже. Возможно, тогда я оставлю тебя в покое. Это исключено. Забудь. Я никуда с тобой не поеду, тем более к тебе домой. Схватила его руку и попыталась отцепить от себя. Слава богу, мне это удалось. Он не сопротивлялся. Ну вот опять Муромцева, так категорично. Может, хватит ломаться? И он уставился на мои губы, пристально, даже чуть подался вперёд. Я не ломаюсь. Я просто никуда с тобой не поеду. Перевёл взгляд и уставился мне в глаза. Соглашайся уже. Мне надоело тебя уговаривать. Нет. Тогда вечеринка. Одной из двух решай, третьего варианта не будет. Третий вариант всегда есть. Мы лучше выбери один из этих. Или мы едем сегодня в клуб, или ко мне. Попробуешь выкинуть такой же номер, что и вчера. Вариант будет только один. Думаю, ты догадываешься, какой. Произнёс медленно и таким тоном, что это прозвучало как угроза. Я в очередной раз убедилась, что с ним бесполезно пытаться разговаривать нормально. А он уже начал разворачиваться. "Слежку с меня сними", бросил он в спину. Он развернулся, наморщил лоб и смерил взглядом. "Даже не представляю, о чём речь". А потом пошёл прочь неспешным шагом. Я всё стояла и никак не могла найти в себе силы, чтобы добраться до аудитории.